Глава 26. Отделаться от Радвина удалось не сразу. Он настоял, чтобы я непременно опиралась на его руку и все предлагал послать за лекарем, пока я не прикрикнула. «Я не со скалы упала, успокойся уже!» «Голова не кружится, не тошнит», — обеспокоенно допытывался он по дороге. «Можно лед приложить». «Себе приложи», — огрызнулась я. «Терпеть не могу, когда из ерунды раздувают трагедию. Пусть и забота все равно раздражает». Брат жал губы в линию и поглядывал на меня с таким видом, словно я в любой момент могу впасть в кому. Ох, предчувствую, опять велит Эдни пичкать меня восстанавливающими отварами, гажи которых на вкус просто не выдумать. После моей болезни замучилась находить способы, как эту бурую жижу незаметно вылить. «Сходи, проверь, как там этот несчастный гвардеец», попросила я, когда мы добрались до покоев Вальда. Муки совести проснулись и неприятно скребли коготками. «Я же даже не извинилась». «Может, ему компенсация какая-нибудь положена?» «Все-таки пострадал на службе человек. Чуть руки не лишился». Гвардейцы у дверей настороженно внимали, боясь шевельнуться. Маг не выглядел сонным. Он сидел в кресле и перебирал утреннюю корреспонденцию с таким видом, словно никогда с этого места и не сходил. Свежий и ясноглазый, в идеально отглаженном костюме, собранными в хвост волосами. Тонкостенная чашка распространяла аромат кофе по всему кабинету, и я вспомнила, что до сих пор не завтракала». Сидя напротив, я выбиралась с чего же начать, уж больно много накопилось тем. Мессир Вальде не торопил меня с выбором, занимаясь своими делами. Изящные руки с ловкостью патолога-анатома вскрывали один конверт за другим ножом для писем. Звук, с которым распарывалась бумага, удивительно успокаивал нервы. Мак на мгновение прервался и поднял голову, словно что-то услышал. Он сразу же вернулся к своему медитативному занятию, с шелестом расправил заполненный убористым почерком лист и сказал. «Угощайтесь, кофейник полон. Я не рассчитывал на компанию, но ваш голод слишком громкий, чтобы его игнорировать». Меня не нужно было уговаривать дважды. Попивая свежий кофе с добренной порцией густых сливок и сахара, а также подкрепив силы еще горячей булочкой, я с неестественной радостью сообщила. «Теперь весь дворец знает, что я ваша ученица». «Вы не моя ученица», — пробормотал маг, внимательно читая письмо. «Это вы так думаете», — не сдавалась я. «Но с общественным мнением не поспоришь». «Если вам пришло в голову опротестовать эту новость, тогда давайте заранее попрощаемся. По Папуле вышлет меня отсюда голубиной почты, чтобы побыстрее вышло». «Что ж, нежным отцом семейства его не назовешь». «О, к слову, он уверен, что вы пытаетесь добраться до него через меня». Я слишком громко стукнула чашкой о блюдце, что придало фразе агрессивный оттенок. «Вы пытаетесь?» Мессир Вальде наконец отложил письмо и возрился на меня. Он насмешливо сощурился. Герцог Вилфорд не настолько дорожит дочерью, чтобы это было хорошей идеей. «Ащ!» Звучит жестоко. «Вы все равно не его дочь, так какая разница?» — отмахнулся маг. «Но его паранойя весьма любопытна. Что еще интересного он вам сказал?» Я поёрзала на кресле, затягивая с ответом. «Не хочу подставлять родвина даже косвенно, но если отец с королевой планирует переворот, лучше бы Вальде об этом знать. Сомнения перетягивали меня из стороны в сторону, как тени толкай». «Если король сегодня умрёт, кто займёт его место?» – спросила я, укратко стягивая с позолоченного подноса ещё одну булочку. Сахарная посыпка пачкала руки. Я облизала пальцы и получила от мага укоризненный взгляд. Кронпринц первый в очереди на трон. С этими словами магистр ложи тайных знаний, первый советник и страх божий сцапал моё запястье и тщательно вытер каждый палец полотняной салфеткой. Мог бы и просто передать. «То есть он? Не обязательно». Оставив салфетку на ручке моего кресла, мессир Вальда откинулся в своем с таким будничным видом, будто ничего странного только что не произошло. Я на мгновение испугалась, что все это просто почудилось. Королева спит и видит, как прижимает к ногтю всех, кто имеет наглость быть с нею несогласным. В отличие от короля, этого мешка, набитого пылью и подагрой, она без устали вербовала союзников, имеющих средства и влияние. Отравитель, которого вы разоблачили во время приема, уже заговорил в чутких руках сэра Броуза а что до принца? Наш малыш пока не избавился от детских иллюзий и думает, что достаточно быть хорошим человеком, чтобы удержать власть. Вальдо тихонько фыркнул под нос. Этот звук совершенно не вязался с ним, примерно как мяуканье котенка с громадным саблезубым тигром. «Наш малыш», — повторила я мысленно, представляя Дельгара. Очень не кстати вспомнилось, насколько же глубоким был распахнутый ворот его рубахи сегодня утром. При таких мышцах слово «малыш» Должно быть последним, что приходит на ум. Чувствуя, что лицо заливает неподобающее случаю краснота, я поспешила перевести тему в присущем мне изящном стиле. О, еще я чуть не лишила человека руки. Какое наказание положено в таком случае? Мессир Вальде отложил едва начатое письмо и силой потер лоб. С вашей скоростью к концу недели от дворца ничего не останется. Что же, раз вы самовольно назначили себя моей ученицей, придется соответствовать этому званию. Все мои шестые, седьмые и прочие чувства подсказывали, что легкая полуулыбка мага не сулит ничего хорошего.